Глава 5. Южная Америка. Территория племени Чиллеры, Город Танчхан. Владелец гладиаторской школы Анхен Чохнан приготовился посмотреть на дальнейшие события, а заодно узнать, прав окажется его старый друг и охранник или нет. Тогда на арабском рынке он по каким-то одному ему известным фактам определил, что этот полукровка будет хорошим гладиатором и уговорил купить. Непонец торговался яростно, утверждая, что это настоящий русский медведь, хотя по коже видно, что обыкновенный полукровка. В итоге ему удалось сбить цену, но не так, чтобы очень сильно. Первая странность, которая ему не понравилась, то, что этот мальчик абсолютно спокойно отнесся к своему положению раба. А он ведь совершенно точно знал, что из таких людей получаются очень плохие бойцы. Задал вопрос Хачнаку, Хм, «Не переживай, Анхен», — усмехнувшись, ответил тот. «Это не от безволи. А чтобы убедиться в этом, устроим дома не стандартную нашу проверку, а общую, как принято у некоторых других школ». «Проверка новичков» — это бой между новеньким и кем-то из гладиаторов, который давно тренируется. Как правило, выбирался лучший или один из лучших. Богатые гладиаторские школы могли позволить себе общую проверку, то есть новички против остальных. Но такая свалка чревата невосполнимыми потерями, так как во время такого боя кого-то могут убить. В большинстве случаев это новички. Но он слышал, что изредка бывали случаи и обратного. Зато те из новых, кто сумел хорошо пережить, становились отличными гладиаторами и приносили большой доход. Слабых новичков хозяева продавали либо в другие школы, либо рабами в какой-нибудь дом. Пока новую покупку выводили на арену, Хачнак взял в руки амулет управления заклинанием, встроенным в стены арены. Ставили его жрецы за очень приличные деньги, но оно себя оправдывало. Дети значительно легче теряют над собой контроль и в полутренировочного боя начинают наносить раны. Так вот это заклинание лишает сознания всех находящихся на арене людей. Себя оно оправдывает, так как цены у целителей не намного отличаются от жреческих. Вот как раз новички вошли внутрь. Аметис сделал несколько шагов в сторону и встал вплотную к стене. Приказ юные гладиаторы поняли правильно и, разделившись, начали приближаться к новичкам. И хозяин, и его охранник сосредоточили свое внимание на одном и том же человеке. Первая атака — удачный уход и не менее удачное продолжение. А затем началось, что и было должно. Тройка атаковала его совместно, но тот так ловко защищался, что ни один критический удар не прошел. Конечно, дети не пытались его убить или нанести увечья, но по другим частям тела били достаточно сильно. И тут отошел от атаки первый парень, самый опытный. Подловив новичка, он с силой ударил его сзади и сбоку. Отсюда было не видно лицо защищавшегося, но что-то было в нем такое, что заставило напавшего отступить. Но этого оказалось достаточно для метиса. Очень быстрый шаг вперед, и он хватает за палку, дергая на себя. А вторая рука молниеносно устремилась к тому в лицо. Только прекрасная реакция гладиатора спасла его глаза, и кисть его противника, сложенная словно когти мифического демона, впилась в щеки, нос, подбородок. И тут же он падает на спину, делая кувырок назад. Ему наносят удары. Но он увел в сторону только самый опасный, зато оказался близко к одному из противников. Вскочив на ноги, получил два удара в спину. Но его руки. Как и прежде напоминающие когти, уже готовы были вцепиться в горло гладиатору, оказавшемуся перед ним. И в этот момент Хачнак активировал заклинание, а дети потеряли сознание. Но даже в этой ситуации новичок сумел схватить своего врага за горло. Его четыре пальца когтя впились в шею, а большие обхватили гортань с разных сторон, сжав ее. Хачнак едва заметно перевел дух. Еще немного и одного бойца было бы не спасти. Он никак не ожидал, что новичок еще какие-то мгновения сможет противостоять магии жрецов. Платить за гладиатора ему пришлось бы из своего жалования. Но в следующий момент его охватила эйфория, когда он осознал последние мгновения боя новичка. «Прекрасно! Замечательно! Я даже не думал, что такое возможно!» — радовался он. «Да, ты оказался прав, мой друг. Новичок действительно уже хороший воин» ответил ему хозяин гладиаторов. Нет, мой друг, ответил охранник. Ты не понял того, что видел. В последние секунды боя после удара по ребрам он пребывал в состоянии берсерка и контролировал его. Представляешь, ребенок контролирует состояние берсерка. Да далеко не каждый воин может это делать. Даже если он осуществлял его неосознанно, это все равно контроль. И что ты предлагаешь? Анхен повернулся к своему другу. Он знал его очень давно, и такое воодушевление видел впервые, но знал он и другое. Этот индеец уже что-то придумал, причем, как всегда, что-то очень полезное, как для него, так и для самого себя, и тот не обманул его надежд. «Я возьму его себе на обучение. Не надо его выставлять на бои, как только он чему-то обучится. Лучше подождать. Минимум год. Но лучше полтора или даже два». Ты хочешь сказать, что спустя два года он сможет бросить вызов чемпиону? Хозяин гладиаторской школы сразу понял замысел своего друга. 13-летний мальчик сможет победить 17-летнего чемпиона? Было такое правило в турнирах. Победителю, абсолютному чемпиону, мог бросить вызов гладиатор, до этого ни разу не выступавший на арене. Точнее, его хозяин. Дважды за последние пять лет это происходило, но чемпион разделывался со своими противниками но все гладиаторские дома мечтали сорвать такой куш. Помимо призовых денег, еще на ставках можно выиграть очень много. Часть золота оставалась на хранение и ждала того часа, когда произойдет такое событие, а за 5 лет там накопилась уже приличная сумма. «Ты смотри, он в свои одиннадцать выглядит на пару лет старше, а это многое значит», — стал тот уверять своего друга. «Правда, для этого придется его научить нашему языку, чтобы он мог понимать меня». От этих слов Анхен скривился. Жрецы брали приличные деньги за обучение местному языку, а кроме них никто не мог этого сделать. Но в то же время он понимал, что если хочет поступить так, как говорит его друг, это необходимо сделать обязательно. «Согласен», — наконец-то решился он. «Делай, что считаешь нужным». Южная Америка. Территория племени Чиллеры. Город Танчхан. Гладиаторский дом Чохнана. В себя приходил медленно, словно вырывался из непонятной паутины или выходил из воды, а еще голова гудела, словно там поселилось несколько раев диких ос. Сел. «Ай!» От боли в правом боку вскрикнул я и открыл глаза. Находился я на все той же арене. Рядом со мной лежал незнакомый парень. Да, его уже можно назвать парнем по крайней мере, по внешнему виду. Огляделся, скривившись от боли. «Ребра, что ли, сломали?» спросил сам себя, вспомнив удар во время боя. Начал ощупывать себя рукой. Нет, ничего не сломано. Просто сильный ушиб. Блин, какой гад меня так стукнул. Попытался вспомнить, что происходило после этого, но тщетно. А нечто произошло наверняка, так как я лежал не там, где получил удар. Или это меня сюда оттащили? били ногами. Я замотал головой, отгоняя такие бредовые мысли. Встал на ноги и начал осматривать поле боя. Интересно, чем это нас приложили, подумал я. Не иначе, как маги. Глянул вверх, где стояли мужчины, что привели меня сюда, и встретился взглядом с охранником. Хозяин отсутствовал. Совершил легкую гимнастику, которая подсказала, что получил я не один сильный удар. Просто боль от ребер перекрывала другие места. В целом отделался я неплохо, остался без увечий. Направился в другой конец арены, где была небольшая тень. Сев на землю и прикрыв глаза, я снова принялся за технику увеличения реакции магических каналов. Но долго это не продлилось. Сквозь приоткрытые веки я увидел, как на арену вошел охранник. Тот самый, что советовал купить меня. Ведь ничем иным не объяснить, что после его наушничества Хозяин и приобрел меня. Когда он направился ко мне, я поднялся. «Как-то», — сказал он мне, махнув к себе рукой, и, развернувшись, зашагал к воротам. Тут и дурак бы понял, что он приказал идти за ним. Усугублять и без того плохое свое положение я не хотел, поэтому двинулся следом. Направлялись мы к Зиккурату, а подойдя ближе, я увидел два барельефа непонятного существа, находящиеся по обеим сторонам входа. Они один в один повторяли скульптуру, находящуюся на рыночной площади. Внутрь мне категорически не хотелось идти. И я уже подумывал, будь что будет, но туда я не пойду. Но мы внутрь не стали заходить, а обойдя подошли к небольшому дому. Мой провожатый переговорил с каким-то человеком, скрывшимся за дверью. Через минуту мы вошли внутрь. Меня усадили на кресло, и тут же из-за ширмы вышел жрец. Он некоторое время смотрел на меня. Затем что-то сказал моему провожатому, который кивнул в ответ. Когда служитель культа оказался у меня за спиной, я внутренне напрягся, готовый в любой момент начать бегство. Но ничего не успел сделать. Тот быстро положил руки мне на голову, и я не мог пошевелиться. Мне показалось, что кто-то роется у меня в голове, и я очень сильно пожалел, что не прошел инициацию. Ведь тогда вряд ли ему удалось бы пробиться сквозь мою защиту разума. В конце концов, я потерял сознание. В себя пришел на улице, от того, что кто-то вылил мне на голову воду. Тут же вскочил на ноги, готовый ко всему, и встретил внимательный взгляд охранника, приведшего меня сюда. «Ты меня понимаешь?» — спросил он. «Да», — ответил я, пересиливая головную боль. «Идем», — приказал он. «Теперь слушай, что тебя ждет». И он принялся рассказывать. Я каким-то образом выдал свое воинское умение, которое понравилось этому воину. Поэтому он лично будет готовить меня к какому-то там поединку, вызову чемпиона гладиаторского турнира. И учиться боевому искусству мне надлежит очень серьезно, так как в этом случае есть одно правило. Бой ведется до смерти. Точнее, нет ограничения на причинение увечий или смерти. Если на самом турнире можно выбирать разные варианты, то здесь нет. Но он уточнил, в финальной стадии нельзя только убивать, а все остальное не возбраняется. Правда, тут же сказал, что форму боя без увечий выбирают очень редко и только в тех случаях, когда хотят проверить своего бойца. Уточнил еще, что по договоренности и в финальных стадиях бои могут вестись до смерти, так как такие поединки особо зрелищные. Но в моем случае отсутствуют вообще любые ограничения. Да, мысленно застонал я. Хочешь, не хочешь, а придется тренироваться очень серьезно. Вернулись мы уже тогда, когда солнце уже склонилось над океаном. Привел он меня к какому-то отдельно стоящему дому, сказав, что я там буду жить. Развернулся и ушел. Я же двинулся внутрь. А чего я еще ожидал от рабских бараков? Вытянутое помещение, где посередине стоял стол с лавками по бокам. У стенок циновки, на которых мы должны спать. Я посмотрел, что все дальние места заняты, но я туда и не стремился. Ближе к выходу чище воздух. Вот только одеяла на своем месте я не увидел. Хотел уже пойти к хачноку, но вовремя сообразил, где их искать. Направился в дальний конец, высматривая, у кого их несколько. «Ага». Это тот, кто первый меня ударил. Вон, с какой ненавистью смотрит. И одеяло у него выглядит лучше, чем у других. Хм, кто это ему так лицо пометил? Подумал я, видя свежие шрамы. Неужели я? Отметины, очень похожие на удар когтей демона. В боевой ипостасе когти просто разрезали бы его. А так, остаются такие вот отметины. Если это я, то ничего не помню. Едва сдержался, чтобы не замотать головой. «Мое!» – произнес я на местном наречии, сдергивая с него одеяло. Он ничего не сказал, только ненависти прибавилось во взгляде. Я лег и задумался о своей дальнейшей судьбе. Для начала мне надо выжить здесь. Затем узнать, бывают ли здесь корабли или дирижабли не работорговцев. Если бывают, то буду планировать побег, а если нет, то придется ждать два года, усиленно тренируясь и бросить вызов. Точнее, это не я брошу, а мой так называемый «хозяин». А на гладиаторские бои съезжаются не только индейцы, но зачастую и жители других стран. Может быть, там удастся что-то придумать? Еще Хачнак приказал мне выбрать оружие, сражаться которым буду учиться. Сразу предупредил, что чемпион будет владеть всеми видами, так как его учеба длилась минимум пять лет. И за это время можно очень хорошо изучить различные виды поэтому за мои два года я должен научиться владению одним оружием, но оно должно быть идеальным. Мне дома очень нравились боевые серпы. С ними тяжело работать, зато это оружие ближнего и очень ближнего боя. Очень ближний, когда держу их в руках за рукояти, я освоил неплохо. А вот ближний бой, с применением тонкой цепочки, которой те соединялись, не очень. Но все равно решил выбрать его. Ага, а вот и ты. Подумал я, видя приближающегося недоброжелателя. Врагом, наверное, пока еще рано его называть, но недоброжелателем в самый раз. Хачнак меня уже просветил, что на драке между гладиаторами они не только смотрят сквозь пальцы, но даже приветствуют их. Главное, чтобы ничего друг другу не сломали и не отбили. Когда он уже был готов навалиться на меня, я нанес быстрый удар под колено, специально одеяло положил так, чтобы в нем не запутаться. Не ожидая этого, он не среагировал, а может быть, просто не видел, и упал на пол. Я тут же запрыгнул ему на грудь, прижав коленями его руки к полу. Левой рукой схватил его за волосы, благо, что они длинные, а правой — за горло. Ярость где-то там зашевелилась, но подниматься не стала, взглянув на этого парня одним глазком. — В следующий раз я тебя просто убью, — прошепел я, — и мне наплевать на то, что будет потом со мной. Не дожидаясь его ответа, я лег обратно на свое место и закрыл глаза. Под его удаляющиеся шаги я уснул. Сквозь сон расслышал свист, и еще не соображая, что это могло быть, откатился в сторону, сразу вскочив на ноги. И только увидев в руках незнакомого индейца плеть, сообразил, что и мама с папой будили меня аналогично перед тренировкой, если я нежился в постели. Правда, уверен, что получи я сейчас удар он бы не шел ни в какое сравнение с полученными от родителей. Посмотрел на остальных, и сразу стало понятно, кто занимается в школе давно, а кто только начал. Вышли на улицу. Но когда двинулись к индеец мне приказал «Жди здесь». Буквально через минуту подошел Хачнак, сходу спросив. «Оружие выбрал?» «Да». «Боевые серпы». «Это что?» «Никогда не видел». «Уже умеешь ими пользоваться?» «Да». Нарисовать сможешь? Я кивнул. Пошли. Направились мы на выход, но он предварительно забежал в дом, выйдя оттуда с бумагой в руке. А пришли мы к дому кузнеца, жившего за пределами города. Там он положил бумагу передо мной и приказал нарисовать оружие в свой размер. Уж что что, а любимое оружие я помнил в мельчайших подробностях. Я и нарисовал на одном листе правый, а на другом левый. Любил я пользоваться одинаковыми хотя есть демоны, предпочитающие серпы с разными радиусами. Один более круглый для лучшего зацепа, второй более прямой, чтобы легче наносить удар острием. А у меня средние между ними. Это что? Он показал на цепочку. Тонкая цепочка, ответил я. Соединяет между собой серпы. А вот это он указал на карабин. Это чтобы можно было отстегнуть и бросить его. Этого нельзя делать, ответил он. Метательное оружие запрещено. Копья тоже метать нельзя, луки и арбалеты использовать нельзя. Но я могу бросить серп, держа его за цепь, это тоже нельзя?» Решил уточнить. «Это можно», — чуть подумав, ответил он. «Ты держишь свою цепь, а она считается оружием. Это будет очень интересно», — сказал он после небольшой паузы. Затем начал объяснять кузнецу, что надо выковать. По пути обратно он не промолвил ни слова. А вернувшись, сразу направился в дом, приказав мне ждать на улице. Пока он отсутствовал, я принялся за старое дело. Специальная техника для разработки магических каналов. И снова только первый этап. Из дома вышел хачнок с хозяином. Последний, наверное, минуту внимательно меня рассматривал, затем сказал непонятную для меня фразу. «Думаешь, будет лучше?» «Думаешь, удастся сохранить в тайне?» «Да». Если следить строго, то удастся. Хорошо. Действуй. Вот теперь он начал снова объяснять мне мою дальнейшую судьбу. Оказывается, в этом мире такого оружия, как боевые серпы, не знали. Было холодное оружие с кривыми лезвиями. Но именно такое, да еще соединенное цепочкой, не придумали. Вот этот хачнок и задумал тренировать меня не только самостоятельно, но и так, чтобы никто не видел. С его слов, против меня чемпион испытывал бы трудности и так, а уж с незнакомым оружием и подавно, ведь он может только предполагать возможное использование по внешнему виду, а если удастся не показать цепь, то выброс серпа будет для него огромным сюрпризом. С этим я не мог не согласиться. Неизвестное оружие всегда заставляет нервничать, а дети, они и есть дети. Кстати, мы, демоны, отличаемся от людей в лучшую сторону. Благодаря отличной памяти и тому, что нас обучают с самого детства, психика наша намного устойчивее. Еще он сообщил, что мое оружие будет коваться неделю, поэтому сначала я буду тренироваться со всеми остальными, а потом он лично займется мной. Сказано это было таким тоном, что мне уже сейчас надо жалеть об этом. Начались тренировки. Для людей, наверное, жестокие, но я уже демон, прошедший улучшения, поэтому выносил их нормально». Не могу сказать, что было легко, нет, было тяжело, но я не валился с ног, как некоторые другие. Кстати, чернокожий, прибывший со мной, оказался совсем невыносливым, хотя дрался неплохо. Наказание за невыполнение простое – плеть. И бил воин, тренировавший нас, от души, но четко регулируя силу удара. Кожу рассечь это легко, но ни разу ни один удар не повредил кость или сухожилие. Неделя пролетела быстро, и на восьмой день с утра Хачнак забрал меня с собой. Он ехал верхом на лошади, а я шел рядом, но как только мы выехали за пределы города и отъехали метров на пятьсот, он остановился. Я заметил шевеление его руки, и меня скрутило от разряда молнии. Я только и успел понять, что исходит у от ошейника, как все прекратилось. «Это на тот случай, если задумаешь побег», — сказал он. Хочу сразу предупредить, что расстояние не играет роли. А теперь бежишь за мной. И поскакал рысью, а я устремился за ним. Скорость была достаточно комфортной, поэтому я мог немного поразмышлять над его словами. Даже в моем мире, где магическая наука была значительно более развитой, не могли создать управляющий амулет, который действовал на любом расстоянии. Значит, в этом мире тоже нет таких изделий. Понятно, что эти слова предназначены для рабов, чтобы те даже не помышляли о побеге. Но где узнать расстояние? Наверняка оно известно и хачнаку, и хозяину, да и жрецам, которые эти рабские ошейники и создают. Но дальнейшие размышления прекратил мой конвоир, ускорившись, и мне пришлось перейти в состояние гарса. С контролем тела бежать стало легче, но не хотелось бы находиться в нем долго, так как кормят нас не очень а впитывать магическую энергию я не могу. Так и истощение получить можно. Да и выдавать такое умение я не хотел. Пусть будет Джокером, как любит выражаться в этом мире. Во время бега оно почти незаметно. Но если внимательно проанализировать мои действия, то можно заметить. Хорошо, что Хачнак ехал впереди, лишь изредка оглядываясь. Он приехал, а я прибежал в небольшое горное ущелье, где остановились и индеец спешился. Я видел, что ты умеешь биться без оружия. Показывай все, что умеешь. И начался поединок. Я не являлся мастером в этом компоненте, но все-таки неплохо овладел техникой. То, как он встал, больше всего напоминало защитную позицию, и я расценил это как приглашение к атаке. Первое, что я сделал, это бросился ему в ноги, нанося правой ногой горизонтальный удар, левой вертикальный. Но он легко ушел от атаки. И сделав шаг, ударил меня. Но я перекатился вправо и, оттолкнувшись руками и ногами, вскочил на ноги, защищая руками лицо. Но получил удар в бок. На ногах устоял, но пришлось отпрыгнуть в сторону. Показалось или нет, но в его взгляде промелькнуло что-то вроде одобрения. Он резко приблизился, нанося удар правой рукой. Я сделал совсем небольшой шаг влево и немного вперед, защищая правой рукой свое лицо а левый ударил предплечье с внутренней стороны, аккурат в находящийся там нервный узел. По крайней мере, в моем мире все расы имели его там. А вот здесь не подозревали о таком коварном ударе. Или это просто мой противник о нем не знал. Я увидел, как он нервно отдернул руку и внимательно посмотрел в его глаза. То, что я там увидел, мне совсем не понравилось. Все дело в том, что этот удар очень болезненный, и мало кто может его спокойно стерпеть и не выйти из себя. И отец Илик вбили мне в голову некоторые факты, по которым можно определить профессионала. И одним из них было умение терпеть оплюхи, полученные от явно более слабого противника, не выходя из себя. Вот и ухачнока глаза только сверкнули, и все. Ни ненависти, ни злобы, ни других негативных в отношении меня чувств не было. Плюс перед поединком я не заметил у него снисходительности ко мне любопытство, интерес, предвкушение но не снисходительность и не высокомерие. Настоящий профессионал. И я сделал себе зарубку в памяти. Когда он находится неподалеку, о бегстве не стоит и думать. Неприятный момент с учетом того, что он будет моим учителем до боя с чемпионом гладиаторского турнира. Он нанес боковой удар ногой на уровне поясницы. Но я сообразил по его позе, что будет нечто подобное, и упал на колени выставив правую руку под углом таким образом, чтобы замедлить его ногу, но себе ничего не повредить. Хотел действовать по аналогии с предыдущей моей удачной атакой, ударив снизу по ноге. Но он чего-то подобного ожидал, так как мгновенно убрал ее. Поднимаясь на ноги, я отскочил назад. Он еще некоторое время наносил удары в таком темпе, затем ускорился. Вот тут мне стало не сладко. Я то и дело катился по земле. Но хочется и похвастаться. Многие удары я отбивал или уходил от них. После очередного моего приземления с последующими покатушками он сказал, «Достаточно». Я поднялся, потирая бок, который немного ушиб об острый камень. «Я вижу, что ты владеешь определенным стилем, незнакомым мне», произнес он, когда я приблизился к нему. «Причем на достаточно высоком уровне. Я его не знаю, поэтому чему-то научить не могу». Переучивать тебя толку никакого не будет. Сделаем так. Я буду работать в своем стиле, ты в своем, будешь доводить до совершенства свою технику. Может быть, придумаешь новые удары. Сейчас займемся оружием. Он подошел к сумкам, которые были с собой, и достал оттуда мои серпы. Это могли быть только они, если судить по характерному изгибу свертка. Он достал оружие и передал мне, внимательно наблюдая за моими действиями. Я не знал, умеют ли здесь делать живой металл, как называли у нас сплав, обладающий памятью. Маги наносят специальное плетение, при помощи которого оружие запоминает владельца, и которое в дальнейшем служит для наказания тех, кто возьмет его в руки. Хотя, даже если умеют, то вряд ли будут делать это для простого гладиатора-раба. Но ритуал есть ритуал. Я взял в правую руку левый серп, левый зажал лезвие, и провел по нему, разрезая ладонь. Размазал кровь по лезвию, но отклика ожидаемо не получил. Проделал ту же процедуру со вторым серпом, только разрезал правую руку. Что это было? с интересом спросил хачнак. Знакомство с оружием, ответил я. В ответ он странным взглядом посмотрел на меня и после пятисекундной паузы произнес: теперь сражаемся. И началась тренировка. Учитель, а я решил называть его так. Доказал, что является отличным воином-профессионалом. Вышел он против меня с копьем. Вначале он немного неуклюже сражался со мной, но очень быстро осваивался и вырабатывал наиболее эффективную, на его взгляд, тактику. Я-то совершенно точно знал, какая тактика самая эффективная против такого оружия, и некоторые его движения почти совпадали с известными мне. Все это лишний раз говорило о его высоком воинском искусстве, Его резкий выпад снизу вверх я едва успел отбить правым оружием, зато получилось зажать древко. Проделывал я это с разворотом, поэтому левый серп выскользнул из моей руки, полетел в противника на уровне груди. Ожидаемо почувствовав, как копье направилось вниз, поднял правую ногу и надавил на него, стараясь удержать на месте точку, где я удерживал его серпом. В этот раз выдернуть из рук учителя оружие я не сумел, Но, крутанув над головой вернувшееся правое оружие, я направил его туда, где, по моим ощущениям, должен находиться хачнок. И тут же копье упало на землю. Этот прием я готовил все сражение, прекрасно зная, как он должен выглядеть. Если его правильно делать, то уже после ноги оружие противника должно было отлететь в сторону. Но я пока не научился выполнять его идеально. К тому же учитель очень тонко чувствовал мою скорость. Работая лишь немного быстрее меня, а не в полную свою силу. Понятно, что тогда бы у меня ничего не получилось. Очень эффективное оружие, поднимаясь на ноги, сказал он. Теперь давай с двусторонней глефой это оружие было в моем мире, и я знал, насколько оно эффективно в руках умеющего демона или колвари. Люди тоже сражались им, но у них мало кто мог достичь такой же скорости, как представители других рас. Но сейчас именно я не дотягивал до скорости учителя поэтому на моем теле начали появляться порезы. Против такого оружия с серпами самая эффективная тактика — это дистанционная атака, причем только одним серпом. Направив правое свое оружие в голову хачнику, я увидел, как тот попытался поймать его на лезвие глефы, выставив его вверх и немного ударяя по соединительной цепи. Но он совершил стандартную ошибку новичка — остался на месте. Дождавшись, когда серп сделал два оборота вокруг Глефа, я резко дернул правой рукой к себе. Как я и ожидал, он не дал выдернуть свое оружие, даже немного потянул на себя, чем дополнительно помог мне. Поскольку сильно оттолкнувшись, я летел к нему, бросив второй серп ему в грудь. Хачнаку не оставалось ничего другого, как отпустить оружие и отпрыгнуть назад. Мы продолжили тренировку. Он в очередной раз доказал, что профессионал. Поймав мой серп предыдущим способом, он сделал шаг вперед, отведя Глефу немного назад. Теперь, если бы я снова дернул на себя, он бы просто опустил конец в мою сторону, а затем, резко дернув уже в свою сторону, атаковал бы другим концом своего оружия. Я не стал нарушать его ожиданий, но когда последовала его контратака, отпустил цепь и бросился ему в ноги, зацепив вторым серпом за другое лезвие Глефа. В этом приеме Глефа от моего рывка должна была прижаться к его телу, а я, очутившись у него за спиной, должен был с силой дернуть цепь в сторону, чтобы травмировать ногу, но не учел его силы. Он легко удержал свое оружие на вытянутых руках, а я вместо того, чтобы очутиться у него за спиной, оказался под ногами, получив удар правый в бок. Потом мы продолжили тренировку с мячами. Так и продолжалось два месяца. Тренировки на развитие силы и выносливости я делал со всеми, а боевую технику с хачником. Все остальные смотрели на меня со злобой, но предпринимать что-либо не хотели или не могли. Почему, не знаю. К концу второго месяца я начал сдавать. И причина была проста – недостаток пищи. Нет, даже если принимать во внимание то, что ребенок растет и интенсивно тренируется, кормили хорошо, ведь никому не нужны гладиаторы-дыхляки. Но мне это надо больше, в силу физиологических причин. И это хорошо, что хоть исчезло обжорство, проявившееся, когда я только появился в этом мире. Сейчас у меня были потребности, присущие демонам, в период их взросления и роста. Я попытался однажды попросить еще порцию, но был послан слугой, раздающим еду. Поэтому сейчас я сражался значительно хуже. — Что с тобой происходит? — недобро посмотрел на меня учитель. Я так понимаю, что вначале он подумал, будто я притворяюсь. Но сейчас понял, что это не так. Я не наедаюсь, поэтому я ослаб, наверное. Утверждения я не хотел, чтобы не вызвать дополнительных вопросов. Он подозрительно смотрел на меня секунд 10. Затем сообщил, что тренировка закончена. Вернувшись домой, он приказал выдать мне еду, а видя, что я умял огромную порцию, распорядился, чтобы мне выдавали двойную. Понятно, что такое дело не осталось незамеченным другими детьми. И злоба превратилась в ненависть. А я все поражался людям. Они наедались, это было видно потому, что иногда не съедали полностью свою порцию. Но почему-то, когда мне дали добавку, это превратило меня в их врага. Уже год я живу здесь и тренируюсь. Я стал сильнее, быстрее, более ловким. Мое мастерство ощутимо повысилось. Но я так и не придумал способа, чтобы совершить побег. Не видел я такой возможности. И понимание того, что единственное место, где можно это сделать, будет турнир, тренировался с еще большим усердием. Периодически наши уединенные тренировки посещал хозяин, оставаясь довольным увиденным. Несколько раз нас пытались выследить, но Хачнак пресек это. После первого раза он стал постоянно менять место. А в здешних горах и предгорьях таких мест было много. Однажды мы поехали в другой город. Хозяин Анхен Чохнан, три его охранника, включая моего учителя, и я, оказывается, направлялись мы на турнир, который будет проходить в главном городе нашего племени. Ехать до него всего день, поэтому выехали мы с утра пораньше. И удивительное дело, я не бежал рядом, а ехал на лошади. Анхен же передвигался с комфортом в крытой карете. Днем остановились в тени большого дерева с раскидистой кроной. Я сбегал за водой к протекающему неподалеку ручью, наносил сухих веток и ушел по нужде. «Помни об этом!» — Хачнак показал в руке управляющий моим мошенником амулет. «Помню, помню». Отворачиваясь, чтобы не выдать истинных моих чувств и желаний, подумал я. «Только дай повод, я все припомню». Отошел я подальше и присел за валуном. Вдруг впервые в этом мире у меня полыхнуло чувство опасности, и я, не поднимаясь и не надевая штаны, откатился в сторону. В то место, где я только что находился, ударила стрела. Я еще раз откатился в сторону и еще, но тут меня накрыло какой-то тяжестью, и я потерял сознание.